Глава восьмая. Из магазина я выходила такая счастливая, будто мы купили этот огромный телевизор мне, а не вечно недовольному Макару. Правда, благодаря обаятельной и веселой Катюшке нам сделали скидку. Так как скоро мой день рождения, они применили акцию, плюс еще скидка от бросания кубика. У меня вышло 12%, в отличие от Глебова, у которого выпала всего лишь единица. Несчастливый он парень, насколько поняла. Так что его крутой телевизор теперь смело могу смотреть я, о чем ему там и сообщила. Кстати, хорошие парни в магазине трудятся, вежливые и приятные. Мы сразу подружились. Самый веселый и шустрый по имени Антошка даже предложил телефон в рассрочку без процентов и со скидкой, но я отказалась. Неизвестно, на какие деньги буду питаться, а тут телефон. Со старым похожу. Но номерок, который парнишка дал, я взяла на тот случай, если надумаю позвонить ему. В кафе было довольно шумно. Кого здесь только не было. Детки с родителями, подростки и даже старички. Все пришли за вкусным мороженым, чтобы поднять себе настроение. Обстановка соответствовала. Желто-розовые тона в каждом штрихе помещения с небольшими уютными белыми столиками, стулья со спинками двух цветов, как, впрочем, и всякие вывески в виде флажков, названий. Внимание привлекали огромные прозрачные холодильные камеры с разноцветным мороженым. Родители оттаскивали от стекол своих растерявшихся от счастья деток, обещая купить все, что захотят. Тебе что? — спросил Макар, когда мы вошли, осматриваясь в поисках свободного места. — Мне все, что обещал. Напомнила, примечая пару, которая начала собирать свои вещички. — Очень вовремя. — Не лопнешь? Даже глаз дернулся. — Он хочет спрыгнуть с обещания? — Не получится. — И не рассчитывай, — заявила с улыбкой, тут же заявляя. — Я вижу место. Забью его для нас, а ты заказывай. Как будет готово, заберу. Я сам могу. С пола мороженое не ем, так что обойдемся без твоей помощи. Понял. буркнул парень и направился к кассе, а я поскорее на шикарное место, которое только что освободилось. Парочка в обнимку ушла из кафе. Плюхнулась на розовый стул и довольно осмотрелась по сторонам. Уютно было и тепло, что ужасно нравилось. И хоть шли недолго, но все равно прохладно. Бесконечные дожди не прекращались. Макар пришел через пять минут и сел, всматриваясь в мое лицо. Я же наблюдала за детьми. Понравился парень. Лениво протянул он спустя несколько минут. «Какой парень?» — уточнила, не понимая его вопроса. Сама же продолжала осматриваться, наблюдая за посетителями. «Тот, что номер дал». На секунду задумалась, а потом вспомнила Антошку. Он мне двоюродного брата напоминал, Женьку. Такой же рыжий, конопатый и вечно хихикает над всем. Ага, понравился. Честно ответила, уже поглядывая в сторону кассы, где девушка суетилась с нашим заказом, как квочка над цыплятами. — А как же твой замечательный Алексей? Повернулась к нему и подняла бровь. — А что с ним? «Дура или не понимаешь?» «Так, началось. А ведь я уже начала думать, что он не такой противный. Но нет, еще какой. Во-первых, не твое дело, а во-вторых, если решил, что я обижусь и уйду, то не выйдет. Я останусь здесь и съем, а ты пересаживайся или уходи. Мне компания не нужна, когда ем мороженое». Глебов хмыкнул и нагло выдал. «Не дождешься». Будешь терпеть меня, как и обещала. Тогда свои возмущения и поучения можешь оставить для своих бывших. Мне фиолетово». Видела по глазам парня, что недоволен, но все же не стал комментировать. Лишь с головы до ног просканировал, а потом кивнул. «Хорошо». Вдруг в его руках запищал черный пульт. «Это что?» Поинтересовалась, желая знать, что за штука. «Это нас предупреждают, что заказ готов». «Отлично!» — воскликнула и, выхватив из рук парня черную штучку, поспешила к ожидающей девушке. Она улыбнулась, пока я не подошла, потом показала на отдельную вазочку с мороженым и сказала, «Ваш парень очень требовал для вас мороженое с кокосовой стружкой, шоколадным топпингом и кусочками кокоса, а у нас такого нет, так что пришлось готовить на заказ». «Спасибо, это здорово!» С восторгом поблагодарила и взяла большой поднос, где чего только не было. Я не шла, а порхала на крыльях счастья. Села и поставила поднос, присаживаясь на стул, не зная, что выбрать. Что же попробовать первым? «Столько счастья? Неужели мороженое может сделать счастливой тебя?» — услышала вопрос Глебова. «О да!» — ответила, выбирая мороженое с клубникой. «Еще блинчики с клубникой». «Если сил только хватит», — ответила, приступая к десерту, довольно мурча. «Тогда нужно будет прогуляться». Глянула на наручные часы и сказала, «Посмотрим». «Боишься, что твой Алексей вернется, а тебя нет? Ты ведь еще готовишь к его приходу?» «Ему не нравится моя еда», — честно призналась. «Что поделать? Это правда» так что можно и не стараться. «Да не может быть. Я тоже не хотела принимать, но как-то вот так. Тут его рука оказалась на моем подбородке, и наши взгляды встретились. Ты хорошо готовишь. И если ему не нравится, это только его проблема и мое счастье. Тогда все достается мне. А я решила не готовить. Оставишь меня голодным? Хм, ну не знаю» и у меня теперь можно смотреть фильмы. Я люблю художественные фильмы, такие как «Весна на Заречной улице» 1956 года или «Тихий дон» 1957 года. Не смотрел. Ну еще бы. Фыркнула, даже не сомневаясь. Я, может, тоже бы не смотрела, но так как по просьбе бабули дядька нам записал на жесткий диск все ее любимые фильмы, вот мы их постоянно смотрели. Все. Притом комментировать было запрещено, как и отвлекать в момент просмотра. Всегда думала, что бабуля ждала иного поворота, поэтому каждый раз так застывала на месте, но все шло своим чередом. Можем посмотреть вместе? Скучающе заявил Макар. Навряд ли тебе понравится. Я ничего не смотрел, кроме новостей, так как, сколько себя помню, всегда был на тренировках. Посмотрела на него. И даже жаль стало, что я старалась не показывать. Так ведь тоже нельзя. Спорт — это замечательно, но должен быть отдых. — Хорошо, тогда завтра попробуем. Сказала, рассчитывая, что через десять минут он заснет, как делали бабулины подруги, или сбежит куда-нибудь. — И ты меня побалуешь чем-нибудь? — спросил он, лениво роясь в своем мороженом. Этой ложкой весь шарик испоганил. А куда я денусь? Куда ему еще бежать, как не на кухню? Так что придется готовить. Только потому, что продукты имеют свойство портиться, а ты затарил наш холодильник на неделю. А скоро мне уезжать, и все продукты испортятся. Навряд ли Леша будет готовить, и тем более мыть холодильник, когда там все заплесневеет, зародив новую жизнь. Тогда договорились? Уточнил он едва заметно улыбаясь кончиками губ. Видимо, понравился мой комментарий про новую жизнь. Я тебе сегодня принесла, если вдруг забыл. А ты думаешь, почему я не порчу себе аппетит? Приду домой и нормально поем, так что на завтра точно не останется. И сырники я твои попробовал, пока ты бегала. И действительно, Макар себе ничего не заказал. Хотя нет, маленький шоколадный шарик, политый глазурью, который он безжалостно разбил ложкой. Варвар. «Хорошо. Я подумаю. К часу». «К трем». Моментально ответила, вдруг осознавая, что он подбил уже на время. «И я повелась». «Тогда к двум, чтобы ни тебе и ни мне». «Хитрец. Каков, а?» «Идет». Согласилась и убрала пустую вазочку, протягивая ручки к шоколадному мороженому. «Вот оно счастье. Нет его слаще». Через тридцать минут, которые прошли в незатейливых вопросах парня и моих редких ответах, так как была занята, мы вышли на улицу. «Ну что, в блинную?» — поинтересовался Глебов, посматривая на меня с интересом, странно улыбаясь при этом. «Еще бы! Я ведь все съела!» «Главное, чтобы плохо не было. Пусть я запомню тот день как самый классный и невероятно сладкий» а никак как день любви к унитазу. — Нет, мороженого достаточно, — сказала уже тише, добавляя. Достаточно было уже с четвертой вазочки. — Тогда домой? — Вот такой простой. А мне катиться при этом? Я же не влезу ни в какой транспорт. И эти джинсы такие вот неудобные стали. Нет, прогуляемся. Если нет, то все же лопну. Тогда придется гулять. «Не хочется, чтобы ты меня забрызгала», — нагло заявил Макар, показывая мне в сторону пешеходного перехода. «И я о том. Весело согласилась, надеясь, что через пару километров мне станет легче».